Брелов Павел Александрович. Художники говорили о Брелове, что он хороший математик. Окончил университет и слушал лекции по математике в а н г л и и Математики уверяли, что он музыкант, кончивший консерваторию, а музыканты возвращали его снова в лоно художников. Где учился и что окончил Брелов? Этого я не знаю. Похоже на то, что он прошел университет, Академию художеств и консерваторию. Уж очень о д а р е н н ы й была его натура, и казалось, что ему ничего не стоило изучить все три специальности. И действительно, он писал картины, о б н а р у ж и л большие знания в математике и играл на виолончели и р о я л е Универсальность его знаний, сложность интересов и отзывчивость на все вопросы современности отрывали его от каждой из специальностей и не давали ему углубиться, почему он и не выработался в большого мастера. А широкая жизнь и возможность без тяжелого труда пользоваться ее благами способствовали его легкому отношению к искусству, которую он любил без печали и гнева, как усладу своей красивой жизни. В нем сильна была высокая европейская культура, которую он унаследовал от родных и закрепил образованием при счастливых условиях своей жизни. Отец его был архитектором, а дядя — знаменитый Карл Брюлов, автор картины «Гибель Помпеи». Павел Александрович был очень красивым человеком. Брюлов был неизменным членом правления товарищества и сотрудником, кассиром Лемаха в счетоводстве товарищеских сумм. Если у Лемаха происходила какая-либо путаница в счетоводных книгах, он звал на выручку Брюлова. Тот приходил, раскрывал все книги и начинал волноваться. Павел Александрович был горячий человек, но горячность его была безобидная, и на нее никто не обращал внимания. Он и горячился, и смеялся в одно время. т а к о в в большинстве был и характер его речи. Он говорил д е м у х у «Кирилл, как же это можно? Ты не наметил себе главного и начинаешь считать все с самого начала. И нет. Как же это так?» «Ну вот, ах!» Брал бумагу, карандаш и начинал выписывать цифры. Лемах жаловался. «Посчитаю, то у меня лишних рубль семьдесят копеек, оказывается, а то недостает около трехсот рублей». Брилов кипел. «Да нет же, так нельзя. Ты сюда записал, а вот туда нет». «Пойми же, наконец, что в приходе значится, а в расходе нет!» «Нет, ей-богу, так никуда не годится!» Он выписывал цифры, задумывался и неожиданно говорил. «А ведь это, пожалуй, правильно». «Что, ты находишь все правильно?» Удивленно спрашивал Лемах. «Ну да». Он так это говорит. Постой, кто же это говорит? Как кто? В третьем акте Гамлет. Вот те раз. Да это ты, Павел Александрович, в театре был, вспоминаешь про Гамлета. А про мои книги уже и забыл, в отчаянии говорил Лемах.